Архитектура эпохи века разума. Классический стиль. Классицизм — художественное и архитектурное направление в мировой культуре XVII-XIX веков, где образцом для подражания и творческим ориентиром стали эстетические идеалы античности. Зародившись в Европе, течение активно повлияло также на развитие российского градостроения. Созданная в то время классическая архитектура по праву считается национальным достоянием. Исторические предпосылки Как стиль архитектуры классика зародилась в XVII веке во Франции и одновременно в Англии, естественно продолжив культурные ценности возрождения? В этих странах наблюдался подъем и расцвет монархического строя. Ценности Древней Греции и Рима воспринимались как пример идеального государственного устройства и гармоничного взаимодействия человека и природы. Идея разумного устройства мира проникала во все сферы общества. Второй этап развития классического направления относится к XVIII веку, когда мотивом обращения к историческим традициям стала философия рационализма. В эпоху Просвещения воспевались идеи логичности мироздания и следования строгим канонам Классические традиции в архитектуре — простота, четкость, строгость — вышли на первый план вместо чрезмерной напыщенности и избытка декоративности барокко и рококо. Теоретиком стиля считают итальянского зодчего Андреа Палладо. Другое название классицизма — палладеанство. В конце XVI века он подробно писал принципы античной ордерной системы и модульной конструкции зданий, а на практике воплотил их при строительстве городских палаццо и загородных вилл. Характерный пример математической точности пропорции – вилла-ротонда, оформленная портиками ионического ордера. Классицизм. Особенности стиля. Во внешнем виде зданий признаки классического стиля узнать легко. Ясные пространственные решения, строгие формы, лаконичная внешняя отделка, мягкая цветовая гамма. Если мастера барокко предпочитали работать с объемными иллюзиями, которые зачастую искажали пропорции, то здесь доминировали четкие перспективы. Даже парковые ансамбли этой эпохи выполнялись в регулярном стиле, когда газоны имели правильную форму, а кустарники и водоемы располагались по прямым линиям. Одна из основных черт классицизма в архитектуре — обращение к античной ордерной системе. В переводе с латинского ордо означает «строй», «порядок». Термин применяли к пропорциям древних храмов между несущими и несомыми частями, колоннами и антаблементом, верхним перекрытием. Три ордера пришли в классику из греческой архитектуры — дорический, ионический, коринфский. Различались они соотношением и размерами базы, капители, фриза. От римлян достались в наследие тосканский и композитные ордеры. Элементы классической архитектуры Ордерность превратилась в ведущую черту классицизма в архитектуре. Но если в эпоху Возрождения античный ордер и портик играли роль простого стилистического украшения, то сейчас они вновь стали конструктивной основой, как и в древнегреческом строительстве. Симметричная композиция — обязательный элемент классики в архитектуре, тесно связанный с ордерностью. Реализованные проекты частных домов и общественных зданий были симметричны относительно центральной оси. Такая же симметрия прослеживалась в каждом отдельно взятом фрагменте. Правило золотого сечения, образцовое соотношение высоты и ширины определило гармоничные пропорции зданий. ведущие прием декора. Украшения в виде барельефов с медальонами, лепные растительные орнаменты, арочные проемы, оконные карнизы, греческие статуи на крышах. Чтобы подчеркнуть белоснежные декоративные элементы, цветовую гамму для отделки выбирали в светлых пастельных оттенках. Среди особенностей классической архитектуры — оформление стен по принципу ордерного членения на три горизонтальные части. нижний цоколь, в середине — основное поле, вверху — антаблемент. Карнизы над каждым этажом, оконные фризы, наличники разной формы, как и вертикальные пилястры, создавали живописный рельеф фасада. Дизайн парадного входа включал мраморные лестницы, колоннады, фронтоны с барельефами. Виды классической архитектуры, национальные особенности. Античные каноны, возрожденные в эпоху классицизма, воспринимались как высший идеал красоты и разумности всего сущего. Поэтому новая эстетика строгости и симметрии, оттеснив барочную напыщенность, широко проникла не только в сферу частного домостроения, но и в масштабы целого градостроительства. Европейские архитекторы стали в этом отношении первопроходцами. Английский классицизм В XVII веке в Англию, наконец, проникают формы настоящего классицизма. Классицизм зародился в Италии и был фактически развитием стиля возрождения с его ориентацией на Древнюю Грецию и Рим. Классические каноны в архитектуре были сформулированы итальянским архитектором Андреа Палладо 1508-1580 годы еще в XVI веке. Именно он создал принципы строительства, прямо опирающиеся на римский опыт и избегающие излишеств позднего Ренессанса. Но фактически к тому времени, как настоящий Ренессанс пришел в Британию, он уже стал называться классицизм. В предыдущий же Тюдоровский период заимствовались только элементы классического стиля, но не его законы. Одновременно с классицизмом В противовес ему и, как его развитие, существовал также стиль, называемый барокко. Он возник в конце XVI века тоже в Италии, быстро распространился по Европе и достиг вершины своего развития во Франции. От классицизма он отличался большей вычурностью, стремлением к пышности и театральным эффектам, уходом от простоты и прямолинейности в сторону изгибающихся линий и обилия деталей. Разницу между классицизмом и барокком можно лучше понять на конкретных примерах. Настоящее паладеанское здание — дом королевы Индиго Джонса, а знаменитые памятники барочной архитектуры — дворцы Версали или Петергофи. В этой связи необходимо отметить, что среди исследователей английского искусства нет единодушия насчет того, что считать классицизмом, а что барокко на британской почве. Одних и тех же архитекторов разные искусствоведы называют мастерами классицизма и барокко, а в некоторых памятниках оба стиля сочетаются. Первым чисто итальянские традиции принес в Британию Индиго Джонс 1573-1652. Учился он в Италии и старался как можно меньше менять итальянский стиль в своих постройках в Британии. Тип загородного дома, созданный им, прямоугольное здание с прямой линией карниза и равномерно расположенными окнами, послужил образцом для дальнейшего загородного да и городского строительства. Джонс больше внимания уделял городской застройке и оказал огромное влияние на дальнейшее развитие английской архитектуры. К несомненным его шедеврам относится так называемый «Дом королевы» в лондонском пригороде гринличи Подобного здания раньше в Англии не видели. Оно совершенно прямоугольное, с прямой линией карниза, безо всяких выступающих коньков. Оба фасада симметричны. Комнаты с высокими потолками, красивые, с большими окнами. Очевидно, насколько резко такой стиль прорывает с тюдоровскими традициями. Именно этого и хотел достичь Джонс. Он стремился отойти от средневековых форм и создать новый, единый и органичный стиль. С его именем связано и строительство первой в столице площади, выполненной по регулярному плану — Ковент-Гарден. Еще одно его творение — банкетный зал на улице Уайт-Холл в Лондоне, единственная построенная часть большого дворцового комплекса, который планировался там. В декоре присутствуют колонны и балюстрады, ордерные членения, лепка и рустовка. Изнутри зал светлый и праздничный, а потолки расписаны рубинсом великим художником эпохи барокко. На самом деле, при кажущейся простоте планировки, этот зал создавал пространство, полное символов. Король Карл I хотел создать себе настоящий барочный дворец, со всей присущей этому стилю пышностью и торжественностью, и подчеркнуть свою абсолютную власть самим строением здания. На потолке изображены английские короли, причем расположены росписи так, чтобы наилучшим образом их воспринимал посетитель, вошедший в зал, например, посол другого государства. Сам он терялся в грандиозном пространстве и казался сам себе маленьким, а прямо перед ним, венчая с собой череду королей прошлого, на другом конце зала выседал на троне сам Карл I. Нужно заметить, однако, что пышность и торжественность по большей части присущи именно росписям на потолке, в то время как, собственно, архитектурное решение зала довольно простое. Вообще, сочетание практической целесообразности и удобства с выразительной архитектурой, простоты и сдержанности с торжественностью стали после Джонса отличительной чертой английского классицизма. Джонс работал еще над несколькими интересными строениями, например, перестраивал поместье Уилтон-Хаус, в результате чего совершенно тюдоровская надвратная башня поместья оказалась с обеих сторон окружена классическими фасадами, а внутри появился великолепный классический зал. Другой памятник полудеанству на английской земле — церковь святого Павла на площади Комингарден в Лондоне, совершенно необычной для христианского храма архитектурой. Вся площадь по замыслу Джонса должна была стать симметричной, где-то похожей на форум древнеримского города. Вообще Джонса не очень интересовало, как итальянский стиль можно приспособить к английским традициям и климату, так как он хотел создать последовательный чистый стиль без поправок на предшествовавшие традиции. Однако Британия все же не Италия, и иногда после Джонса дома перестраивали, чтобы они больше подходили к привычному стилю жизни обитателей. Именно поэтому появлялись дома со странным сочетанием классических фасадов и огромных тюдоровских труб. Проблему сочетания иноземного стиля с традициями и условиями Англии в основном разрешил последователь Джонса великий Кристофер Рен. Сэр Кристофер Рен — 1632-1723 — наиболее яркий мастер этой эпохи. Он был математиком, астрономом, изобретателем и естествоиспытателем. Использовал традиционные английские материалы, но придумывал новые пути их использования, чтобы остаться в классических рамках. Сам диапазон его работ показывает, какие разнообразные задачи вставали перед архитектурой в то время. Например, первой его работой стало сооружение так называемого Шелдоновского театра в Оксфорде, здание, предназначенного для собрания и различных церемоний, и заказанного Рену Гилбертом Шелдоном, который позже стал канцлером университета. Название театра условно, оно описывает форму здания, а не его предназначение. В нем никогда не давалось представлений, хотя и устраивались концерты. Также здесь находилось до 1713 года издательство Oxford University Press. Первый проект Рена поражает своей смелостью. Здание необычной формы перекрыто без использования подпорок внутри, так что в достаточно небольшом, но очень просторном зале может разместиться до 3000 человек. Рен очень свободно обращался с классическими канонами и античными формами. В отличие от Джонса, который старался заимствовать итальянские приемы, не меняя их, рэн пытался дать классицизму в своей работе национальную трактовку. Именно Реном был составлен проект перестройки Лондона после пожара 1666 года, который включал создание в сити круглых площадей, радиальных улиц и тому подобного. И хотя проект не был осуществлен полностью, он все равно изменил облик Сити и подстегнул мощное развитие градостроительной мысли уже в XVIII веке. В Лондоне Рен построил несколько жилых домов и множество приходских церквей. Это было первое крупное церковное строительство после Реформации. Архитектурные решения самые разные, ни один из проектов не повторяется. Последовательно работая в духе классицизма, Рен, тем не менее, отдает дань и средневековым английским традициям, снабжая свои церкви высокими башнями-колокольнями. Эти шпили имели и практическое топографическое значение. Они обозначали центр прихода. Здесь нужно сказать несколько слов, собственно, о религиозной обстановке в то время, без чего не будет понятна резкая смена стиля, наступившая в церковном строительстве. К концу XVII века реформация вытравила из службы мистику. Барьер между священником и прихожанами снят, так как священник перестал быть посвященным, произволящим таинство. Протестантизм не признает таинств. Именно поэтому и престол в протестантских, в том числе и англиканских церквях, находится не в восточном конце, а посередине церкви. Все ритуалы могут быть произведены на глазах прихожан, да теперь они и не главные в службе. Новый тип церкви — это здание, где как можно больше людей могут с комфортом послушать проповедь. Рен иногда даже делал в своих церквях галереи, чтобы могло разместиться больше народу. Произнесенные священником слова важнее, чем ритуал. Большую роль приобретает кафедра, то есть возвышение, с которого читается проповедь. В отличие от готических церквей, которые уносили человека из дольнего мира в таинственный мир ангелов и демонов, в классицистических церквях преобладает ориентация на свет и здравый смысл, что проявляется как в их структуре, так и в декоре. Рен построил 52 приходские церкви в районе нынешнего Сити. Не все из них сохранились. Дошли лишь такие, как церкви святого Стефана Устинного ручья, святой Бригитты, святой Марии в Боу, та самая церковь, около которой нужно родиться, чтобы считаться настоящим кокни, святого Иакова на Чесночном холме, святого Иакова на Пикадире, святого Климента Датского, а также аббатство святого Николая. Но шедевром Рена является, несомненно, собор святого Павла, также построенный на месте сильно пострадавшего в пожаре 1666 года более раннего готического здания. Он строился между 1675 и 1710 годами, став первым собором, построенным после эпохи Средневековья, и единственным собором Британии, выстроенной в стиле классицизма, или, как считают другие исследователи, барокко. Интересно при этом, что план собора совершенно традиционен. Это средневековый латинский крест с двумя западными башнями и башней над Средокрестьем, которая, впрочем, и эта важная инновация, имеет форму купола, то есть является собой чисто классический элемент. По декору же собор полностью порывается старыми традициями английского церковного строительства ран применяет ордерную систему, вводит во множестве колонны, включая и знаменитые его сдвоенные колонны. Интерьер собора просторный, светлый и, что интересно, украшен почти без применения скульптуры или живописи. Основной декоративный акцент привносят все те же архитектурные формы. Мозаики на потолке и парусах купола были выполнены в более поздний период, уже в XIX веке, заменив собой изящный орнамент, который, как видно из старинной гравюр, украшал его до этого. Росписи внутри купола выполнены в грязальной, то есть монохромной технике, имитирующей лепнину, а сам трехслойный купол с его галереей шепотов и сложным внутренним устройством является собой несомненное чудо-инженерной и архитекторской мысли. Вопрос о влиянии масонских идей на область художественной культуры остаётся малоисследованным в современной научной литературе. То ли по причине полного пренебрежения учёных к этой неортодоксальной теме, то ли в силу недостаточности фактического материала, что во многом связано с принятым в масонских ложах правилом секретности некоторых их обрядов, а также принадлежности их членов к тайному братству вольных каменщиков. Тем не менее известно, что масонами были архитекторы Кристофер Рэн, Джон Соун Буле, Леду, Уильям Хоггрт, писатели Гёте, Джонатан Свифт, Александр Поп, Конан Дойл, Киплинг, великие актёры Шекспировского театра Гарик и Ирвинг. Композиторы Моцарт, Гайден, а также Уинстон Черчилль, 14 американских президентов, начиная с Джорджа Вашингтона, и многие крупнейшие деятели культуры и политики, чьи имена, согласно правилам масонства, были скрыты от современников и не дошли до потомков. Вокруг происхождения масонства существует множество теорий и мифов. Его возникновение в Европе относят обычно ко временам Средневековья, когда искусство еще не обрело самостоятельного статуса, а входило в универсальный контекст духовной культуры. Его связывают со строительством здесь огромных соборов, таких как Шартер и Кентерберри, воздвижение которых затягивалось на сотни лет. На их постройку съезжались тысячи строителей из разных стран и здесь возникали объединения людей, связанных профессиональными интересами. У этих каменщиков, масонов, были свои обычаи, производственные секреты, своя иерархия, свои обряды посвящения от ученика к подмастерью и от подмастерья к мастеру. Возводимые ими соборы были не просто памятниками архитектуры. Это были символы Бога, истины, мироздания, открывающие для посвященных глубинные тайны бытия. И чтобы возводить их, эти масоны должны были обладать знаниями, позволяющими проникнуть в тайну божественного замысла и надмирной гармонии. Наука о строительстве, архитектуре, геометрии виделась им как совокупность сакральных, эзотерических знаний, черпаемых сначала из Библии, а позже из проникающих в Европу учений Востока, античности, и Древнего Египта, Кабалы и прочих таинственных источников. На свою деятельность в пределах человеческих эти каменщики смотрели как на отражение того, что сам Бог, Творец, великий архитектор Вселенной осуществлял в масштабах космических. Они создавали порядок из хаоса. Но между таким практическим, как его называют масонством, и его современными формами существует как прямая связь, так и кардинальные различия. Родиной нового масонства стала Англия. Толчком для возникновения постоянных масонских лож послужил великий пожар Лондона 1666 года, уничтоживший четыре пятых деревянного города. Гигантский размах строительства по восстановлению столицы привлек сюда десятки тысяч каменщиков, объединенных в гильдии и братства и придерживающихся своих обычаев. Их организацию, символику, обряды заимствовали и положили фундамент нового, так называемого умозрительного масонства, его основателей. Это новое масонство ориентировалось не столько на мистические учения Средневековья, сколько было связано с новым научным мировоззрением, с открытиями Галилея, Джордана Бруна, Ньютона, а говоря шире, с общим рациональным и либеральным духом эпохи просвещения. Обычно эти первые масоны встречались в лондонских кабачках и на частных квартирах, где обсуждали масонские дела, отрабатывали ритуалы и принимали новых членов. Это были прообразы будущих масонских лож. После основания в 1717 году объединенной Великой Ложи Англии масонство начинает пользоваться королевским покровительством. Считается, что все английские монархи, начиная с Георга I, 1714-1723 год, и за единственным исключением Георга V, были членами Тайного Братства. В Конституции 1723 года были выработаны основные принципы, цели и ритуалы, обязательные для всех масонских лож. В 1691 году в одну из ранних лож был принят Кристофер рэн И вполне естественно, что идеи масонства прежде всего проявили себя в архитектуре. Строитель Лондонского собора святого Павла не был архитектором по образованию. В Оксфорде, где учился Кристофер рэн главным предметом изучения у него была медицина, но область его интересов выходила далеко за пределы анатомии и врачевания она включала в себя астрономию математику фортификацию шлифовку линз теологические проблемы которые рэн надеялся решить с помощью математических расчетов в 1681 году он становится президентом королевского научного общества на этом посту его сменит исаак ньютон своей славой великого архитектора рэн обязан великому лондонскому пожару 2 сентября 1666 года загорелась булочная около Лондонского моста. Ветер разнес искры на соседние деревянные постройки, и в результате более 13 тысяч домов сгорело, и 200 тысяч лондонцев остались без крова. Из 104 действующих церквей 86 были разрушены или сильно повреждены, в том числе и старый кафедральный собор святого Павла. Еще не успели остыть угли на его руинах, как Рен прибыл сюда для обследования останков и приступил к созданию плана нового собора. В 1668 году началось строительство собора Святого Павла по плану Рена. Рен спроектировал его в строгом, идущем от итальянского Ренессанса стиле палладианской архитектуры. Шесть сдвоенных колонн поддерживали антаблемент первого этажа, над которым поднимался портик с фронтоном второго. Две башни фланкировали здание по бокам, а над всем этим, на высоте 360 футов, возвышался огромный купол 515 футов в диаметре. Строительство продолжалось почти 40 лет, и 20 октября 1708 года в присутствии, как говорится в семейных бумагах Рена, посвященных масонов, то есть членов Братства Вольных Каменщиков, его сын, тоже Кристофер, вложил последний камень в купол собора святого Павла. Сам престарелый архитектор уже не мог подняться на такую высоту. Творчеству Кристофера Рена посвящено большое количество исследований, однако о влиянии на него, как и на архитектуру в целом, идеи масонства не говорится почти нигде. Известно, что рэн стал членом одной из масонских лож, когда ему было уже 70 лет. В 1710 году он занял высокий пост мастера этой ложи и сохранял его до 1716 года. Имена его друзей и коллег по науке, составляющих вместе с рэном ядро Королевского научного общества, встречаются в списках членов масонских лож в начале XVIII века. Как архитектор и руководитель всех строительных работ, Рен не мог не быть прекрасно осведомленным об организации, ритуалах, идеях старого, практического масонства. В архитектурном наследии Кристофера Рена эти влияния на стиль его построек прослеживаются довольно трудно они проявляют себя разве что в частом упоминании им парных или сдвоенных колонн, составляющих важный элемент конструкции и декора Собора Святого Павла и многих других его сооружений. В сложной символике масонов парная колонна занимала едва ли не центральное место. Две колонны «Вуаз» и «Ехин» стояли перед входом в храм Соломона, который считался ими прообразом всякой архитектуры и символизировали активное и пассивное, мужское и женское начало. Но, может быть, эти влияния ярче всего проявили себя в самом рациональном духе реновского классицизма, порвавшем с готикой прошлого и устремленном в будущее. Кристофер рэн умер через четыре года после учреждения в Лондоне Великой Объединенной Ложи Англии и за задва до принятия Конституции, обязательной для всех масонских лож. Как пишет исследователь этого вопроса профессор Джеймс Кэррл, англичане того времени считали собор восьмым чудом света не только по его грандиозности, но и за сроков его воздвижения. Если строительство знаменитого собора святого Павла в Риме длилось 120 лет и после Микеланджело в качестве ведущих архитекторов сменилось 13 человек, то святой Павел в Лондоне был построен в три раза быстрее и под руководством только одного человека. Во время строительства собора и после его завершения Реном был построен в Лондоне целый ряд выдающихся зданий госпиталь для ветеранов войны в Челси, королевский приют для престарелых моряков в Гринвиче и там же здание обсерватории, новые интерьеры и постройки в комплексах королевских дворцов и так далее. Интересна его церковь Сент-Стивен-Олбрук. Зафиксированная в ней идеология нового умозрительного масонства воплотилась в творчестве крупнейшего архитектора XIX века сэра Джона Суана. Этот сын простого каменщика и сам в юности поднощий кирпичей на стройке был принят в Великую Ложу уже в зрелом возрасте. Но его связи с масонством начались еще в ранние годы. В молодости он вступил в респектабельный клуб архитекторов, члены которого регулярно встречались за обедом в масонской таверне, где обсуждали свои дела. Его окружение так или иначе было связано с тайным братством вольных каменщиков. В 1828 году он спроектировал большой зал масонской ложи, который, к сожалению, не сохранился. Существует и заказан им собственный портрет в костюме со всеми регалиями великого мастера ложи. В нем же он был похоронен. Для творчества архитектора принадлежность к масонству может не значить ничего, а может значить многое. В постройках сона Мы сталкиваемся с целым рядом странностей, которые трудно понять иначе как отражение идеи масонства. Может быть, наиболее наглядным примером этого служит одно из главных его творений — музей в районе Далич, на юге Лондона. Снаружи здание представляет собой глухой кирпичный блок, лишенный окон и типичных для классицизма колонат. Только две парные колонны Буаз и Ехин фланкируют один из его входов. Но когда оказываешься в его внутреннем пространстве, окунаешься в потоки льющегося из плафонов рассеянного света. С одной стороны, отсутствие окон здесь диктовалось самим функциональным назначением здания, специально предназначенного для хранения и показа произведений искусства. Но с другой такая функциональная идея совпадала с основной идеей масонства. За нашим сумеречным материальным миром находится Царство Света, отделенное от нас непреодолимой преградой, и задача всего человечества — найти путь к этому царству. Смерть — лишь промежуточная станция на этом пути. Ее не надо бояться, и она занимает большое место в масонских ритуалах и символике. И прямо в соответствии с этой идеей сон помещает в центре интерьеров музея усыпальницу трех его основателей, увенчанную куполом. Уникальный случай в истории музейного строительства. В этот купол вставлены желтые стекла, и когда попадаешь в пространство крипты, возникает ощущение, что снаружи раннее утро и восходит солнце, или наоборот, время идет к закату. Искусственные и природные сливаются здесь не через вид из окна или растительную бутафорию, а благодаря естественному свету. Чары масонской символики, пишет о Суане Хью Перман, одушевляют его архитектуру так же, как они пропитывают музыку волшебной флейты Моцарта, написанную в тот же период. Суана часто называют самым тонким и лиричным архитектором своего времени. Суан создал собственный вариант классицизма в архитектуре. Это классицизм без колонн, портиков и внешнего декора, очень отличный от распространенного тогда в Европе. При строительстве городских и загородных частных апартаментов английский классицизм в архитектуре ввел в моду паладеанские особняки — компактные трехэтажные здания с простыми и ясными формами. Первый этаж отделывали рустовым камнем. Второй этаж считался парадным, его объединяли с верхним жилым этажом при помощи большого фасадного ордера.